Миф об озоновой дыре Идея о разогреве земной атмосферы парниковыми газами впервые была высказана в конце XIX столетия известным шведским ученым Сванте Аррениусом годы жизни с 1859 по 1927 год, обнаружившим, что молекулы co 2 способные нагреваться за счет поглощения инфракрасного излучения, идущего, например, от нагретой солнцем поверхности Земли. Отсюда делался вывод, что чем больше в атмосфере углекислого газа, тем теплее на Земле. Очевидно? Да, но все же это надо было бы проверить. Ведь когда-то казалось очевидным, что именно Солнце вращалось вокруг неподвижной Земли.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 Протокол этот исходит из ошибочного предположения, что эти газы якобы приводят к увеличению парникового эффекта и потеплению климата Земли. До начала 21 века вообще не было никакой научной теории парникового эффекта и влияния парниковых газов на тепловые режимы атмосферы. Кроме того, на сегодня не существует ни одного достоверного доказательства влияния парниковых газов, на климата Земли, поэтому все призывы Киотского протокола, основанные только на интуитивных представлениях, разработанная в Институте океанологии Российской академии наук физическая теория климата Земли показывает, что температура тропосферы нижнего слоя земной атмосферы и земной поверхности зависит не от одной причины а по крайней мере от семи факторов, начиная от светимости Солнца и заканчивая поглощением его же излучения. Причем разработанная теория позволяет численно рассчитывать влияние на климат каждого из перечисленных факторов по отдельности и их суммарное влияние. Так с чем же все-таки связаны колебания климатических температур на планете Земля?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 В результате средние температуры воздуха в тропосфере практически не меняются или даже становятся более прохладными. Именно поэтому концентрация парниковых газов в атмосфере, и особенно углекислого газа, практически никак не влияет на климат планеты. Известные, причем опубликованные, экспериментальные результаты практически однозначно говорят о том, что колебания концентрации CO 2 в атмосфере являются следствием изменений климата, а не его причиной. Картина изменения земного климата за последние 400 тысяч лет с добавлением прогноза на следующие 120 тысяч лет позволяет сделать вывод, что в будущем нас ждет только значительное похолодание климата, Но к нему надо готовиться уже сейчас. По разным оценкам, в настоящее время за счет сжигания природного топлива в атмосферу поступает около 5-7 миллиардов тонн углекислого газа или 1,4-1,9 миллиарда тонн чистого углерода. Это колоссальное количество поступающего в атмосферу углерода влияет не только на состав ее газовой смеси и снижение показателя адиабаты, но и несколько увеличивает общее давление атмосферы. Оба эти фактора действуют в противоположных направлениях. В результате средняя температура земной поверхности почти не меняется. Практически не изменится она, даже если концентрация углекислого газа увеличится вдвое, что ожидается к 2100 году. Из приведенных оценок следует важный практический вывод, что даже значительные выбросы техногенного углекислого газа в земную атмосферу фактически не меняют осредненные показатели ее теплового режима и парникового эффекта. Вместе с тем, увеличение концентрации этого газа в земной атмосфере, безусловно, является полезным фактором, существенно повышающим продуктивность сельского хозяйства и способствующим более эффективному восстановлению растительной массы в районах сведения лесов. К аналогичным выводам в 1997 году пришли и многие американские ученые. Изучавшие изменения климата в разных регионах Северной Америки. В этой связи бывший президент Национальной Академии Наук США, профессор Фредерик Зейтс, пишет. «Экспериментальные данные по изменению климата не показывают вредного влияния антропогенного использования углеводородов» противоположности этому имеются веские свидетельства, что увеличение содержания в атмосфере углекислого газа является полезным. Зейц подготовил петицию ученых правительству США с призывом отказаться от Международного соглашения по глобальному потеплению климата, заключенному в японском городе Киото, в декабре 1997 года, и от других аналогичных соглашений. В этой петиции, в частности, говорится, не существует никаких убедительных научных свидетельств того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана и других парниковых газов причиняют или могут в обозримом будущем вызвать катастрофическое прогревание атмосферы Земли и разрушение ее климата. Кроме того, имеются существенные научные свидетельства, показывающие, что увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода приводит к положительному влиянию на естественный прирост растений и животных в окружающей среде Земли. Петицию подписало более 15 тысяч американских ученых и инженеров. В этой связи необходимо еще раз обратить внимание на то, что Киотский протокол не имеет научного обоснования, по своей сути противоречит физике природных процессов и совершенно неверно объясняет влияние на климат антропогенных воздействий. Об этом, в частности, в 2004 году официально заявила и Российская академия наук, но к ней не прислушались. И наша страна все-таки подписала этот псевдонаучный и вредный для страны протокол. Только в декабре 2012 года на Всемирной климатической конференции ООН Россия вышла из Киотского соглашения и правильно сделала. Нельзя не отметить, что Соединенные Штаты, где умеют считать деньги, с самого начала не принимали в нем участие. Необходимо учитывать, что повышение парциального давления углекислого газа в атмосфере приводит к пропорциональному повышению эффективности сельского хозяйства и скорости восстановления вырубаемых лесных массивов. Поэтому предлагаемые международными экологическими организациями дорогостоящие порядка многих десятков миллиардов долларов в год Мероприятия по стабилизации концентрации СО2 не имеют смысла и вредны для экономики и сельского хозяйства. Эти средства с большей пользой можно было бы использовать на развитии той же экономики и социальных сфер. Сейчас активно распространяются в средствах массовой информации всевозможные псевдонаучные, а иногда и просто лженаучные. Прогнозы о резком потеплении климата, о таянии ледниковых покровов Антарктиды, о значительном повышении уровня Мирового океана, о затоплении многих прибрежных городов и даже о вселенской катастрофе при дальнейшем повышении парциального давления углекислого газа. На самом же деле мы сейчас живем на пике сравнительно небольшого локального потепления. После окончания которого начнется новая фаза похолодания, если она уже не началась. Главным регулятором температуры земной атмосферы является лучистая энергия Солнца, связанная с расстоянием между Землей и Солнцем. Расстояние это периодически меняется со временем. Несколько лет назад оно было минимальным, что привело к потеплению, а теперь начинает увеличиваться. Через 10-15 лет нас ждет не глобальное потепление, а наоборот, глобальное похолодание, подобное тому, которое уже было в Европе в начале семнадцатого века. Кстати, уже сегодня, одновременно с таянием ледников в Арктике, идет наращивание ледового покрова в Антарктиде, где сосредоточены самые большие запасы пресной воды на нашей планете. Хочется спросить, кому и зачем выгодно запугивать человечество мифом о глобальном потеплении? Предстоящее похолодание может оказаться самым глубоким за последние несколько тысяч лет, но к нему надо готовиться уже сейчас, поскольку оно явится предвестником следующего ледникового периода. Причина начавшегося и еще предстоящего глобального похолодания климата связана также с уменьшением угла прецессии Земли и снижением общего давления земной атмосферы. По мнению Сорохтина, это происходит благодаря жизнедеятельности азотпотребляющих бактерий, постоянно удаляющих азот из воздуха и переводящих его в осадки. К сожалению, эти процессы неуправляемые, и мы вряд ли сможем что-либо сделать для их приостановки. Из приведенных аргументов определенно складывается впечатление, что Киотский протокол может оказаться крупнейшей международной финансовой и политической аферой, Примерно такая же ситуация сложилась и с мифом о том, что печально знаменитая озоновая дыра образуется от того, что мы пользуемся фреоновыми холодильниками. Речь идет о тонком озоновом слое, который находится в верхних слоях атмосферы на высоте 20-45 километров от поверхности Земли. Этот слой защищает земную поверхность от ультрафиолетовых лучей которые вызывают у людей рак кожи. Содержание озона, o 3 в этом слое сравнительно невелико, не более 10 кубических сантиметров на кубометр воздуха. В 1973 году американские ученые из Калифорнийского университета Марио Малина и Шерри Роуленд установили, что широко известные в повседневном быту инертные газы фреоны, хлорфторуглероды, которые обычно используются в системах охлаждения в холодильниках и в пульверизаторах, попадая в верхние слои атмосферы, могут вступать в реакцию с озоном и разрушать тонкий озоновый слой. В 1977 году была проведена первая международная конференция по проблеме истощения озонового слоя. В 81-м НАСА объявило о сокращении озонового слоя на 1%, а в 84-м была обнаружена озоновая дыра над Антарктидой, область с малым содержанием озона. Началась паника. 1 января 1989 года был принят Монреальский протокол, требовавшие прекратить производство фреона к 2005-2010 годам. Первооткрыватели губительного действия фреонов на озоновый слой на фоне возникшей шумихи о гибели человечества получили в 1996 году Нобелевскую премию по химии. Наступил конец фреоновой промышленности, в том числе и в нашей стране, производивший около 60% мирового фреона. Это принесло немалые убытки. К борьбе с фреоном сразу же подключились и политики, и, в первую очередь, Альберт Гор. Крупнейшая компания по производству фреона Дюпон, несмотря на упорное сопротивление, вынуждена была практически прекратить выпуск хлорфторуглеродов. Выяснилось, однако, что промышленный фреон оказался ни при чем. В разрушении озонового слоя оказались виновными другие соединения хлора, существующие в природе. Так, при извержении среднего вулкана, в атмосферу выбрасывается огромное количество хлористого углерода, гораздо больше, чем во всех холодильниках и пульверизаторах вместе взятых. Как показали научные исследования, озоновые дыры образуются только в полярных областях, в зонах низких температур и сухого климата. Они образовывались и снова затягивались задолго до появления человека на Земле. Сейчас такая озоновая дыра существует в Антарктиде, где пингвины, как известно, ни пульверизаторами, ни фреоновыми холодильниками не пользуются. Несмотря на это, в мире сложилась прочная бюрократическая структура из сотен чиновников, получающих немалые деньги за обслуживание Монреальского и более позднего Лондонского протоколов. Существует дорогостоящая глобальная система наблюдения за озоном. Ситуация такая же, как с Киотским протоколом о парниковых газах. В связи с этим уместно вспомнить, что в британском парламенте лишь несколько лет назад была упразднена высокооплачиваемая должность чиновника, который должен был следить за тем, не высадились ли на британском берегу войска Наполеона. К великому сожалению, это далеко не первый и не последний пример того, что наука идет одним путем, а чиновники — другим. Кстати, с моим отношением к идее глобального потепления связана забавная история. В 2009 году документальный фильм «В поисках идиша», созданный мною в соавторстве с тележурналистом Натальей Каспирович, оператором Семеном Фридлендом и режиссером Юрием Хощеватским, на Нью-Йоркском международном независимом фестивале «Кино и видео» Был признан лучшим международным фильмом в номинации «Культура». Нас пригласили для презентации этого фильма в весьма престижное место – библиотеку Конгресса США в Вашингтоне. Презентация прошла успешно, хотя волнений нам доставило немало. За день до презентации со мной встретилась русскоязычная сотрудница библиотеки, чтобы ввести меня в курс этого мероприятия. Профессор сказала она мне строго: они досконально изучают биографию приглашенных гостей. Мы знаем вашу точку зрения по поводу идеи о глобальном потеплении. Поэтому должна вас предупредить, чтобы была соблюдена политическая толерантность. Вы ни слова не должны говорить против Альберта гора. Вы поняли меня. Я ее конечно понял, и ни слова об этом не говорил. Тем более, что фильм «В поисках идиша» никакого отношения к теме глобального потепления не имел. «Невезучие мое поколение, нам глобальное грозит потепление, нас пугает грипп свиной гиблой зоною, угрожают нам дырою озонную, нет печальнее народ этой повести». Нас задушит углерод в жарком поясе, нас задушит углерод в жарком поясе. На горах растает лед, и на полюсе. За окошками беда косоротится, убежит в моря вода, не воротится. Все сумеет города затопить она, сгинет Лондон без следа вместе с Питером. Нас пугают от утра и до вечера. Ну а мы? Как детвора, все доверчивы. Как нам быть, чтобы не сгинули быстро мы? Чешут репу президенты с министрами. Я кривлю в улыбке рот над эпохою. Что озон, что углерод, все мне пофигу. Не желаю знать о том, что утопну я. Не хочу глотать потом водку теплую. Легковерное земли население — Нам глобальное грозит оглупление. Принимаем все всерьез, что не мелется, А на улице мороз и метелица.